Глава 28. Эта девочка явно намного больше себе на уме, чем замечают окружающие. Верхним слоем она продолжает фыркать, корчить милые и презрительные рожицы в мою сторону и делать все мне словно бы на зло. А вот под маскировочной сеткой что-то странное. Сначала я заметила слишком несоответствующий образу легкомысленный, вреденный взгляд, которым Илана время от времени из-под тишка награждала то лорду Оверхольма, то собственного отца, то принца Чариза, а чаще всего кого-нибудь из собственной свиты. Наверное, все дело в том, что раньше наши встречи были слишком короткими. Много можно разглядеть за пять минут разговора или во время столкновения на лестничной клетке. А вот теперь, когда у меня появились время и возможность наблюдать, из всех щелей полезли весьма интересные тараканы. Например, Илана нарочно раз за разом надевает самый дурацкий иннен, чем провоцирует остальных девчонок на экстремизм в одежде. Ладно, можно было бы подумать, что она это делает наперекор мне. Так нет. Она еще и сама себе в этом иннене роже корчит в зеркало, когда думает, что этого никто не видит. Да такие потешные, что сразу ясно, с самоиронией у этой красотки все в порядке. И она прекрасно понимает всю дурацкость головного убора, смеется над собой а там, где есть самоирония, не может не быть мозгов. Осталось понять, за каким бесом она их так старательно прячет. Хотя, если честно, у нас в мире такое тоже было сплошь и рядом. До сих пор многие брутальные мужчины считают, что умная женщина слишком обременительна, требовательна и вообще позорит своего кавалера, выставляя тупым в истинно мужских вопросах. Вот и приходится некоторым девушкам буквально строить из себя недалеких блондинок с наивными глазами и «дорогой хочу красненькую». Но у этой нежной нимфы вроде бы все на мази. Она собирается замуж за одного из самых влиятельных лордов империи, и, судя по тем истерикам, какие закатывает, более чем уверена в своих правах. Вряд ли скандалы и противный голос — это особая маскировка мозга, потому что из века в век среди мужчин популярен образ кроткой коровы, то бишь девушки недалекого ума, но доброй, нежной и покладистой. Между прочим, дураки какие-то. Мужчина, в смысле. Коров никогда не видели и рогами по заднице не получали. Лорды, что с них взять? Крестьяне те поумнее будут. То есть в их парадигме жена тоже должна быть в меру покладистой. Но не столько к мужу, сколько к свекрови и свекру, как к патриархам клана. А самого любезного и кочергой не возбраняется, ежели дурить начнет. Хотя, конечно, это все очень по-разному было и есть. В каждой избушке свои погремушки. И жон бывало, изводили пачками... И мужья от излишней свирепости, пьянства и дрочливости помирали с жареным грибочком в желудке. Но вернемся к нашим баранам. В смысле, к нашим Иланам. Что за игру она ведет? И вот еще интересно, эта девочка вообще в курсе, что на неё точит зуб вовсе не Еролир, а его брат? Или нежную капризную принцессу даже не изволили поставить в известность? Тем не менее, то, что моего мужа она скорее просто изводит придирками и всякими хочухами, чем любит, я поняла уже на третий день. И Еролир это тоже понимал и безропотно эти хочухи исполнял, благо те и правда были какими-то не особо серьезными. Да, при народе девушка показательно истерила, дулась и картина чахла от любви, но в материальном плане вполне удовлетворилась парой новых труп на голову, набором косметики и милой белой лошадкой которую ей вообще как бы принц подарил, а не Яролир. Ну, точнее, я уверена, что чудо в серебристых чулках и с лиловыми цветами в гриве притащил Тристан. Я точно видела волчьи уши в районе конюшни. Только обставили все через принца. И получила заодно еще одну порцию информации. Кажется, нимфа все же в курсе аферы. Потому что белоснежная кобыла в нежно-лиловой попоне — единственный подарок, которому Илана по-настоящему обрадовалась. Настолько, что на долю секунды потеряла концентрацию и сквозь маску капризной и избалованной маленькой жабы проглянуло настоящее лицо весьма милой девочки. В общем, я наблюдала, анализировала, тщательно записывала в блокнот важные нюансы касаемо этикета, подковерных интриг и всего, что могло бы пригодиться мне при организации королевского фуршета, а про Илану ничего никуда не записывала. И так все было ясно. Захочешь — не забудешь. Да и зачем забывать? Надо пользоваться в моменте». Вот и я примерно на четвертый день светских мероприятий по всему дому освободила себе два часа после полудня, слегка картинно устав во время конной прогулки по парку, и попросила отвезти меня в мои покои, чтобы отдохнуть перед вечерним фейерверком у фонтана и ужином. А сама, усадив Патрика в лордской приёмной, якобы на страже покоя госпожи, переоделась в более скромное платье без многочисленных юбок и пошла на дело. Чтобы там не думал и не говорил Яролир про пагубность дружбы невест против женихов, а союзники мне нужны. Почему бы не попробовать договориться с девочкой, у которой есть такое важное достоинство, как мозг? Для такого серьезного дела пришлось пойти на экспроприацию мужниных пожитков. А что, ему можно другим, нет? Это я не в смысле кражи вещей у супруга, а в смысле маски. Он ее оставил в ящике при кроватной тумбочке. А я нашла, когда искала, куда положить запасное нижнее белье, Ну и того, немного позаимствовала. Правда, пришлось повозиться, пока сообразила, на какой узор как нажать, чтобы маска А стала сама по себе невидима, исказив только черты лица. Б сменила мне цвет волос на блондинистый. Я еще в процессе дошла своим ходом до мысли, что это произведение искусства явно сильно доработано по сравнению с теми масками, какие выдают всем посетителям дома для развлечений. Очень сильно. И дорабатывал ее, скорее всего, сам Ералир, Ну или его люди. Слишком уж опасный артефакт получается. Раз, и ты абсолютно другой человек. Мало того, в процессе выяснения возможности артефакта в таких базовых настройках стояло и лицо Ералира, и лицо принца. Было забавно смотреть на удивленную голову мужа с моим телом в зеркале. А еще Патрик, которого я сначала едва не насмерть перепугала чужим лицом, а потом призвала в союзники, долго сомневался и все же выдал вердикт: Никакой мой муж не маг огня. Огнем скорее владеет Тристан. И тогда все сходится, смотрите, он приехал в замок, и ледяные котики сразу разбежались. А что за магия у моего еролира, Патрика определить затруднялся. Методом исключения вроде как вода тогда, но не все так просто.